В салоне космолета было очень уютно. Драпировки на переборках, кресло-качалки, свежие железные цветы на столе, множество бокалов. Ки трижды осушил свой и, удовлетворенно рыгнув, указал пальцем на толстый кабель, который спускался с обрыва, шел по песку, проходил через открытый входной шлюз и исчезал где-то в глубине корабля. «Куда он идет?» — спросил он. «В глубину корабля», — ответил зог. «Не знаю, куда и зачем, и даже как он работает. Все оборудование установили мои предки. Я только за ним присматриваю. Там в ущелье стоят сигнальные системы. Они предупреждают меня, когда кто-нибудь там появляется. Я поднимаюсь по лестнице, включаю тумблеры и забираю приношения». «Кстати, кому еще вина?» Из уважения к нему все согласились выпить еще по одной. Кроме Ки, которому не терпелось выяснить, куда ведет кабель. Пока все накачивались вином, он пошел вдоль кабеля, тянувшегося по коридору. Некоторое время он отсутствовал, но этого никто не заметил. Жертвенное вино лилось рекой. Вернувшись, он окинул Захмелевших товарищей насмешливым взглядом. Ну ну, дорвались наконец. Ну и шо, отозвался кто-то, нельзя шали. Нам так туго пришлось на этой планете, Можно немного расслабиться. Ну да, рассказывайте. Нет, не рассказывайте, поскликнул он, Когда они заговорили все хором. Это просто образное выражение. Оно означает, что я с вами полностью согласен. Вы меня слышите, про пропойцы? И в состоянии понять, что я говорю? Укивните головой, если в состоянии. Ага, так, хорошо. Так вот, я хотел сказать вам, что кабель доходит до самого ядерного реактора. А реактор, представьте себе, еще на ходу. Столько столетий спустя. Но топливо должно быть уже наполовину пол полураспалось. Настоящая реликвия. Ручное управление стержнями. Там такое колесо, которое поднимает их и опускает. А графитовые блоки замедлителей надо забрасывать в топку лопатой. Я набросал немного, покрутил колесо, и теперь напряжение нормальное. — Вы гений, — сказал Практис. еле ворочая языком, и все остальные согласно закивали, еле ворочая головами. Кроме Зога, который, отягощенный годами и невзгодами, уже допился до бессознательного состояния и лежал на полу. — Спасибо, я так и знал, что вы это оцените. — Но погодите, это еще не все. Я нашел рубку управления Террухлядью. Там даже штурвал стоит и масляные лампы. Я врубил ток, загорелся свет, и все стало выглядеть очень мило. Дверь в радиорубку была заварена, но я ее взломал. А там стоит субэфирный передатчик, и он в рабочем состоянии. Он терпеливо ждал, когда звуки его голоса понемногу раскачают их вялые барабанные перепонки. Те приведут в действие молоточек, наковальню и стремечко в среднем ухе, от которых нервные импульсы, протискиваясь сквозь затуманенные алкоголем синапсы, проследуются глубже и глубже по пораженной склерозом нервной ткани и наконец застигнут тех крохотных остатков разума, какие еще уцелели у них в мозгу. Ты что? — вскричали все хором, мгновенно протрезвев и вскочив на ноги под звон разбивающихся бокалов. — Ну, ребята, если бы я смог собрать эту бутылку, получилось бы верное средство для мгновенного протрезвления. — Да, вы все правильно поняли. — Там есть субэфирный передатчик, и он работает. — Все понятно, — сказал Практис. снова рухнув в качалку с налитыми кровью глазами и трясущимися руками. Тот ненормальный капитан, который затеял все эти игры в Римлян, должно быть, запечатал радиорубку, чтобы никто из жертв его социального идиотизма не мог позвать на помощь. Но он сохранил передатчик на случай, если самому понадобится помощь. И с тех пор все так и осталось. Ну что, передадим сообщение, предложил Бил, и все, кивая головами, как полоумные, кинулись из комнаты вслед заки. Электра, которая вошла на камбус, ведя за ухо провинившегося сына, громко втянула носом в воздух. Так ей знала. Стоит от них на секунду отвернуться, и они тут же налижутся жертвенным вином. А какое свинство тут устроили? Глава двадцать пятая Послав субэфир на сообщение, все поспешили назад, чтобы отметить это событие жертвенным вином. Но не успели они поднять бокалы, чтобы выпить за успех, как послышался какой-то странный звук. «Космолет — Космолет! — ахнул Вербер. — Они уже здесь! Под звон бокалов, развивающихся о палубу, они кинулись из салона. Над головой послышался рокот могучего двигателя космолета, и все высыпали через шлюз в пустыню. Космолет пронесся низко над ними, и Мита воскликнула. — Это космолет Чинжеров! Сейчас они будут нас бомбить! Все одновременно кинулись внутрь корабля, но тут открылся бомбовый люк космолета, и что-то вылетело из него наружу. «Поздно!» — вздохнула Мита, выбираясь из толкучки. «От атомной бомбы не убежишь. Приятно было с тобой познакомиться, Билл, хотя никак не могу этого сказать кое из своих приятелей». «Я тоже, Мита, только пока еще не все окончено. Если я не ошибаюсь, это не бомба, а капсула». с каким-то посланием, которое опускается на парашюте. Он кинулся бежать и подоспел как раз в тот момент, когда парашют коснулся земли. Крышка капсулы откинулась, и ему в руку выпал клочок бумаги. «Это письмо», — сказал он, — «от моего старого приятеля, трудяги Бигера, который оказался шпионом Чинджеров по имени ТДГБ». «Я с ним знакома», — сказала Мита. «А что такого хочет нам сообщить этот шпион, чего мы не знаем и даже знать не хотим?» «Очень интересно. Слушай, дорогой Билл и его спутники, мы отбываем с этой планеты и оставляем всю ее вам. Мы перехватили ваше субэфирное сообщение с просьбой о помощи». и координатами планеты. Самое главное в жизни — это вовремя смыться. Наши разведчики докладывают, что приближается целая скадра, так что вас скоро спасут. Подпись «Искренне твой ТДГБ». А, тут есть еще постскриптум. Вот. «Билл, не забудь, что я говорил о мире. Мы стремимся к вечному миру». и вы должны стремиться к тому же. Положим конец этой бесконечной войне, положим начало миру и процветанию. Вы можете добиться этого. Умоляем вас, помогите нам. Мир, процветание и свобода для всех». «Пацифистские бредни», — сказал Практис, выхватив у Билла письмо и разорвав его на мелкие клочки. Значит? Вы вели с противником подрывные разговоры? Мы были у них в плену, у нас не было выбора, пока мы не нашли выход, но до тех пор нам пришлось их слушать. Но нет, вы могли зажать уши. В истории войн было много случаев производства в офицеры на поле боя, старший лейтенант Билл. Но вы можете гордиться тем, что стали первым, Кого на поле боя разжаловали, рядовой бил. Отныне вы простой солдат. Не будет вам больше приличной кормежки, никаких офицерских клубов и привилегированных борделей. Все равно ничего этого мне так и не досталось. Значит, вам не о чем жалеть, — злобно хихикнул Пракис. Война — ад. Никогда об этом не забывайте. Да. «Для простых солдат», — сказала Мита. Круто повернулась и вошла в корабль. Достала из холодильника еще бутылку жертвенного вина. «Надо мне подумать, как бы самой выслужиться в офицеры». Вслед за ней в салон вошли ки и практис, за которыми плелся Вербер. Она налила им по бокалу. Капитану не незачем было входить вслед за ней, поскольку он отсюда и не уходил. Как только было отправлено субэфирное сообщение, он снова углубился в бутылку и с тех пор из нее не вылезал. Поставив ноги на его неподвижное тело, все прислушались к звукам семейной ссоры, доносившимися из глубины корабля. «Замир!» — сказала Мита и подняла бокал. — Ну, нет, — возразил Практис, — за войну, за бесконечную войну. — Что-то у вас получается точь-в-точь, точь, как у того липового Марса, бога войны. — А что вы думаете? Он во многом прав. Я бы и сам не отказался его изображать. Это доходное предприятие. — Я так бы и сделал. Если бы Мерл не ускользнул, пока мы лежали пьяные, он все разболтает, и в этой счастливой стране, скорее всего, наступит мир. Он нахмурился и скорчил гримасу, словно проглотил какую-то гадость. Но только здесь, на этом плато, напомнила Мита, не так уж далеко отсюда ведут бесконечную войну бартрумианцы. точности как и мы вы правы я забыл спасибо что напомнили да не все так плохо она допила свой бокал ничего не ответив